О том, кто в этом походе одержал победу, а кто потерпел поражение, вы узнаете из следующей главы. Глава 95 пятая. Масу отвергает данный ему совет и теряет дзетин. Джугалян игрой на цитре заставляет Сыма И отступить. Итак, великий государь назначил джанхе начальником передового отряда в войске Сыма-И. Сыма-И во главе двухсоттысячной армии миновал пограничную заставу и, расположившись лагерем, вызвал к себе в шатер джанхе Джугэлян чересчур осторожен. На его месте я давно уже пересек долину Цзэу и взял Чанань. Но он не захотел рисковать, и теперь двинет войска через долину Сегу и пойдет к Мэй Чену. Овладев Мэй Ченом, он разделит свое войско на две армии, и одна из них направится в долину Дзигу. Я предупредил Цао Джене, чтобы он оборонял Мэй Чен, и в открытый бой не вступал. Синь и Сунь Ли я приказал закрыть вход в долину Дзигу и ударить на врага, как только он подойдет куда вы сейчас поведете войско спросил джанхе я хорошо знаю местность западняя хребта ддинлинь отвечал сыма и там есть дорога переходящая через небольшое селение ддзетин а рядом с ддзетином находится городок лелючен откуда прямой путь на ханджун Джугелян полагает, что Цао Джен не готов к обороне и выступит против него, а мы тем временем направимся к Цзетину. Если же Джугелян узнает, что я занял Цзетин и отрезал ему пути подвоза провианта, он не усидит в Лунси и поспешит обратно в Ханджун. Тогда я нападу на него и одержу полную победу. Джугелян находился в Цышаньском лагере когда к нему прибыл с донесением лазутчик из Синчена. сыма — сказал лазутчик, двигаясь двойными переходами, за восемь дней подошел к Синчену, но Мэн-да не был готов к бою и погиб. Потом сы и двинулся в чан встретился с вейским правителем и сейчас идет на вас, начальник передового отряда у него Джан-хэ». «Я знал, что из-за своей неосмотрительности Мэнда погибнет», — сказал Джугэлян. «Гораздо хуже, что Сыма-И решил перерезать нам дзетинскую дорогу». Оборонять дзетин вызвался Масу. «Если мы потеряем дзетин, — сказал ему Джугэлян, — всей нашей армии конец. Вы хорошо владеете военным искусством, но оборонять дзетин непросто». Там нет ни городских стен, ни укреплений. К тому же я боюсь, что вам не устоять против Сыма-И и, и Джан-Хэ. Пусть приходит хоть сам Цао-Жуй. — Я и его не испугаюсь, — ответил Ма-Су. — Можете предать смерти меня и всю мою семью, если я не выполню возложное на меня дело. — Под вашим началом будет двадцать пять тысяч воинов, — промолвил Джугелян. В помощники, я дам вам Ванпина, умелого военачальника. Ванпину Джугэлян сказал: "Расположитесь лагерем на главной дороге и любой ценой задержите врага. Пришлите мне план расположения вашего лагеря. Если вы удержите Цзетин, я зачту это как первый подвиг при взятии чан Чанъаня". Вслед за Ма-Су и Ван пином Джугалян отправил еще нескольких военачальников, которые в случае необходимости должны были прийти на помощь Ма-Су. Даосяну надлежало расположиться лагерем недалеко от Зетина в городе Лелючене, Вэй-Яню с отрядом занять оборону позади Зетина, а Джао-Юню и Дэн-Джи выступить с войском в долину Дзигу и тем самым ввести в заблуждение противника, чтобы Джугэлян мог пройти в долину Сегу и выйти к Мэй Чэну. «Если я возьму Мэй Чэн, — сказал Джугэлян, — Чан Ань будет в наших руках». Между тем, Сыма И послал своего сына, Сыма Джао,